Они последовали за толпой по первому этажу дворца в знаменитые сады. Олесио едва успел вдохнуть тёплый ночной воздух, когда кто-то постучал его по плечу. Повернувшись, он опешил, увидев Ричарда, старого университетского друга. «Олесио, полвейте!» — взревел подвыпивший Ричард. «Как приятно видеть тебя! Ох, сколько же мы не виделись!» Олесио почувствовал, как Бет напряглась. «Привет, Ричард». Натянуто ответил он. Я понял, что это ты, завопил Ричард. Я сказал своей жене, посмотри, то Олеся Полвети, и я должен познакомить тебя с ней. Она не верит, что мы вместе учились в Оксфорде. Олеся встретил ледяной взгляд бэт Она медленно высвободила руку и шагнула назад, а потом скрестила руки на груди. Олеся выдержал ее взгляд. Начался фейерверк. Бет моргнула, стремительно повернулась и убежала. Бет проталкивалась сквозь толпу в садах, не слыша, как ее ругают за пролитое шампанское. От страха она потеряла голову. Наконец она влетела в незнакомую комнату и огляделась. Прикрыв рот дрожащей рукой, заставила себя задуматься. «Ей надо сосредоточиться и вспомнить план дворца». Она долго металась из одной комнаты в другую, потеряла туфлю, но, наконец, подбежала к своему номеру люкс. Ключ от номера остался в её сумочке, забытой в комнате для персонала. Дверь номера была заперта. Бет стучала, пока я не открыла няня. «Где Доминика?» — выдохнула она, не обращая внимания на явное неодобрение Миранды. «Он спит». «Он здесь?» «Да, в своей кроватке». Но слов они было недостаточно. Бет должна была увидеть его собственными глазами. С трудом передвигая ноги, она вошла в детскую и посмотрела на Доминика. Мальчик лежал на спине, раскинув в сторону ручки и сжав кулачки. На Бет нахлынуло такое облегчение, что она согнулась пополам, чтобы глубоко вдохнуть. Но облегчение было временным. Опасность оставалась рядом. Вспомнив бешеную ярость на лице Олессио, когда Ричард назвал его настоящим именем, она поняла, что он намерен отобрать у нее Доминика. Она должна взять Доминика и сбежать из дворца. Большая тень заполнила открытый дверной проем. Нет. Протянула она и развела руки в стороны, словно защищая Доминика. Мальчик зашевелился и громко засопел. Бет затаила дыхание. Она не смела отвести взгляд от Олеся, который стоял на пороге комнаты. «Мне жаль, что вам пришлось узнать правду таким образом». Его слова отразились эхом от стен. Ей стало тошно. «Вы сожалеете о том, что я мешаю вам забрать Доминика, Олеся? Она пыталась сдержать панику, глядя на Олесио Полветти. «Если дело дойдет до драки, ей не выиграть». «Но она попробует. Она будет драться. Она сделает всё возможное, чтобы уберечь Доминика от этого мужчины. Она пожертвует жизнью ради этого малыша». Олеся медленно покачал головой. «Если бы я хотел забрать его, я бы уже сделал это. Остановитесь. Не подходите ближе». Он сделал ещё шаг вперёд и поставил на туалетный столик туфлю, которую Бет потеряла, пока бегала по дворцу. Доминика заплакал. Не отводя взгляда от медленно приближающегося итальянца, она протянула руку назад. Осторожно нащупала живот Доминика и нежно погладила его. Мальчик снова вскрикнул. Олесио протяжно выдохнула и отступила к двери. На пороге он крикнул. «Миранда!» Появилась няня. «Я отведу мисс Хардингстон в свой номер. Присмотрите за Доминика». «Нет». Бэт быстро повернулась и подхватила мальчика на руки. Он почти сразу успокоился. Укачивая Доминика, она повернулась к своему противнику, безуспешно сдерживая слёзы. Пожалуйста, не делайте этого. Не забирайте его у меня.